Глава 27. Дорогие коллеги. Врачи всегда считают, что каждый, кто делает что-то не так, как они, шарлатан, а все пациенты идиоты. Фланэри О'Коннор. Стыдитесь. Было время, когда почти все доверяли врачам. Было время, когда врачи прилежно работали, чтобы узнать правду о здоровье своих пациентов, даже если эта правда была не такой, какую хотел слышать пациент. Врачи когда-то сообщали плохие новости так же дисциплинированно и нравственно, как и хорошие. Но постепенно с ними стали происходить какие-то жуткие вещи. Врачи стали печальными и разочарованными, перестали быть внимательными, и что хуже всего, им стало всё равно. Некоторые из нас медленно превратились из целителей и учителей в зомби, управляемых корпоративной медициной и торговцев таблетками от большой фармы. Я это знаю, потому что сам несколько лет шёл по этой дороге. Я предупреждал пациентов с дивертикулёзом, чтобы они не ели семена орехов, и рекомендовал всем не бывать на солнце слишком много. Я говорил пациентам есть меньше соли и выписал немало рецептов на большие дозы статинов на раннем этапе карьеры. Но вы же помните, дорогой коллега, мы не просто занимаемся медициной, мы практикуем медицину. Это значит, что мы с годами должны становиться лучше. Становится ли лучше советы и рекомендации, которые вы даёте своим пациентам каждый год? сказка. Знать во всех подробностях параметры новой дорогой таблетки от большой фирмы это не значит улучшать свои медицинские навыки. В любой хорошей истории есть искупление и прощение, если они заслужены и заработаны. Ваши пациенты смотрят на вас со слепым доверием. Они следуют вашим советам, несмотря на факты и на то, что друзья советуют им этого не делать. Они, возможно, могут пострадать от ваших таблеток и процедур, а также вашего безразличия к правде и стремления к прибыли. Вы отлично знаете о своём раздражении, лени и апатии. Гордость, которую вы когда-то чувствовали, и заслуженное самоуважение, которым наслаждались, потихоньку разваливаются. Вы ненавидите бездумную медицину, которую практикуете, да и пациентам она не нравится. Им открывают глаза вдумчивые, красноречивые эксперты в других отраслях здравоохранения, от растительной медицины до акупунктуры. Интернет дал вашим пациентам доступ к беспредельному количеству отличных медицинских исследований и знаний. У пациентов сейчас на кончиках пальцев больше медицинских познаний, чем когда-то было доступно даже лучшим врачам. Несмотря на ваше личное отношение к подобной ситуации, это на самом деле очень хорошо. Если вы почувствовали когнитивный диссонанс, прослушав последнее предложение, или вас расстраивают пациенты, которые приносят с собой на консультации распечатки с сайтов, то у вас проблема. Если вы не начнёте исправлять всё то плохое, что сделали в прошлом, вскоре настанет день, когда вас и вашу профессию начнут уважать не больше, чем политиков или продавцов подержанных машин. Вы потеряете свой титул экспертов и целителей. Вас будут считать претенциозными и обычно неправыми. Есть люди без всякой специальной подготовки, которые выкладывают на YouTube видеоролики с куда более хорошими советами по питанию и борьбе с лишним весом, чем даёте вы. Каждый день ролики выкладывают самые разные люди, которые лучше понимают в диетологии, профилактике и применении этих двух принципов для решения реальных человеческих проблем, чем вы. Если последняя фраза вас разозлила, хорошо. Я хочу вывести вас из себя, отвесить несколько плюх и пробудить от сна, пока вы не уничтожили профессию медика для всех нас. Вы теряете доверие. Когда-то пациенты могли обратиться с вопросами о своём здоровье только к своему врачу и вынуждены были ему доверять. Интернета не было, а в обычных библиотеках можно было найти разве что несколько запылившихся старых медицинских книг и журналов. Если пациент не верил врачу, у него был только один вариант пойти к другому врачу, который не исключено живёт в другом городе. Вполне вероятно, другой врач говорил то же самое, и на этом вопрос закрывался. Лишь хорошо обеспеченные люди могли посещать специалистов в крупных клиниках. Там им могли сообщить более хорошие новости или предложить новый план лечения, но так было не всегда. Врачи и в ту пору знали не всё, но у пациентов не было способа проверить их высказывания. Сейчас всё иначе. Ваш пациент может проверить правильность вашего диагноза на сайте прямо со своего телефона, сидя в вашем кабинете. Возможно, вы ещё даже до конца не поговорили, а он уже проверяет. Ваши пациенты могут консультироваться с экспертами по всему миру через Skype и другие сервисы, могут смотреть видео на пути в вашу клинику и обратно. Вернувшись домой, пациент уже может знать о своём диагнозе не меньше, чем вы сами, и даже узнать, что вы сами не понимаете, о чём говорите. Време всеобщей доступности информации это для нас, практикующих врачей, одновременно самое страшное и самое интересное время. Белый халат и стетоскоп на шее уже не спасут вас от мира, почти мгновенной информации, доступной вашим пациентам. Если вы считали, что сможете спокойно, не напрягаясь, сделать карьеру в медицине и никто никогда не узнает, что вы стали интеллектуально ленивы или вам уже всё равно, то вы ошибались. Если вы хотите остаться респектабельными и важными, то должны много читать на самые разные темы, даже не относящиеся напрямую к вашей специальности. Вы можете быть точно уверены, что ваш пациент читает мнения о своих симптомах и заболеваниях от экспертов в многочисленных дисциплинах, потому что эта информация критически важна для него. Поймите, вашим пациентам всё равно, где именно они получат хорошие советы по питанию и хорошему самочувствию. Они будут так же рады, если им поможет совет из интернета, а не ваш. Если вы не хотите обсуждать с ними информацию, найденную в интернете, рассматривать её, дополнять и синтезировать вместе с ними рабочий диагноз, то станете таким же устаревшим, как видиомагнитофон, и таким же уважаемым, как разоблачённый шарлатан. Если же вы всё-таки решитесь сделать всё возможное, чтобы преодолеть эту трудность, то будете наслаждаться таким взаимным уважением с пациентами, о котором ваши предшественники могли лишь мечтать. Вы станете доверенным, любимым советником, экспертом и другом. Ещё не поздно. Неважно, как глубоко вы погрузились в разочарование, лень и слепую веру в то, что вам говорят американская академия чего-то там и последние исследования, спонсируемые большой фармой. Вы всё ещё можете спасти свою карьеру и вернуться медленно, но верно к той приятнейшей и потрясающей работе врача, какой вы её себе представляли. Если вы специалист, не нужно слепо верить в чудодейственную силу каждой новой процедуры, как бы щедро вам за неё не платили. Если качественные исследования не показывают улучшения долгосрочных результатов после проведения новой процедуры, не проводите её. Если вы терапевт, то не попадайтесь на удочку словоохотливого представителя фармацевтической компании, не проверив его слов самостоятельно. Если вы этого не сделаете, то пострадает и здоровье вашего пациента, и ваша репутация. Вы, возможно, и избегнете профессиональных санкций, если будете строго следовать новейшим рекомендациям. Но вы никак не сможете защититься от отвращения и разочарования, которые почувствуют пациенты, если позже выяснится, что эти наивысшие рекомендации были глупостью. Вы, возможно, помните своих пациентов лишь как туманные, расплывчатые силуэты, а вот ваши пациенты отлично помнят вас как врача, который им помог или не помог. Будьте очень осторожны, прежде чем сообщать что-то пациентам как неоспоримый факт, если это не было доказано. После того, как медицинская ложь укореняется, могут потребоваться десятилетия, чтобы изгнать её из нашей коллективной памяти. Отличный пример миф о том, что тестостеронозаместительная терапия вызывает рак простаты. Эта ложь, как вы, возможно, уже знаете, появилась в 1940-х годах, потому что в неё верил один уважаемый и авторитетный врач. Дезинформация быстро распространилась по головам всех учёных, профессоров и учителей в отрасли. Они передали эту ложь всем своим студентам-медикам, в том числе и вам, а они, начав работу практикующего врача, передали её всему миру. Заблуждение быстро распространилось по СМИ, которые сообщили новость всем, у кого был телевизор или подписка на журнал. Большинство экспертов-урологов сейчас знают, что тестостерон не вызывает рак простаты. Однако множество врачей, пациентов и их родственников по-прежнему считают это правдой. Качество жизни и отношение пациентов страдает из-за подобной медицинской лжи. Пожалуйста, проверяйте, прошли ли советы, которые вы даёте своим пациентам, проверку и здравым смыслом, и качественными исследованиями. Советы студентам-медикам. Я обращаюсь к тем, кто учится на 1-м, 4-м курсах, вы поступили в медицинский вуз. Ой, если бы в ваших сутках было больше 24 часов, Помню, как я сидел в маленьком библиотечном кабинете и думал, что если подремлю лишний часик, то точно завалю фармакологию. Я понимаю вашу боль, но не теряйте надежды. На чтение многочисленных научных статей у вас пока еще нет времени. Так что я хочу дать вам несколько советов, которые помогут вам открыть счастливую и успешную практику, когда до этого дойдет. Если вы сможете переварить эти маленькие кусочки знаний и применить их в своей нынешней и будущей жизни, думаю, вы сможете стать хорошими врачами. Во-первых, мы и близко не знаем всего, что можно узнать о медицине, теле и разуме. Когда вы сидите на лекциях, у вас может возникнуть впечатление, что вся информация по этому предмету уже открыта и записана, и ваш профессор собирается проверить на следующем экзамене ваши знания обо всём. Вы должны внимательно слушать лекции и хорошо учиться. Но не забывайте, что ваши профессора люди, которые не являются непогрешимыми, но очень гордятся своим положением. А вы хотите всего лишь хорошо сдать экзамены и пережить этот период, получив, насколько возможно, лучшее медицинское образование. Соединив все факты в последних двух предложениях и добавив к этой гремучей смеси неуверенность в себе, страхи, давление и мечты, вы получите план подготовки, который может сделать из вас куда худшего врача, чем в ином случае. Помогать людям прожить здоровую и счастливую жизнь это замечательная карьера. Поверьте мне, вы сами захотите работать как можно лучше. Запомнив несколько ключевых концепций сейчас, вы будете готовы к дальнейшим успехам. Когда-то лечение пиявками было стандартом лечения. Я напоминаю вам об этом, чтобы вы не забывали. Идеи, которые вам представляют великолепными сегодня, завтра могут оказаться несусветной глупостью. Лучшие врачи страны когда-то с гордостью ставили пиявок для лечения многих болезней. Пиявки были стандартом лечения. Если бы врач в то время сказал другим врачам, которые ставили пиявок, что это глупо и опасно, его бы прогнали из города. Если американская академия чего-то там рекомендует делать или не делать что-то, это не даёт вам право не думать своей головой. Вы несёте ответственность за здоровье своих пациентов и профилактику их болезней. Различные рекомендации часто публикуют для того, чтобы потешить чьё-нибудь самолюбие или наполнить кошельки большой фармы. Иногда бороться с тем, что вы считаете неправильным, страшно и требует немало смелости. Но вы же пришли в медицину, чтобы быть героем и изменить жизнь ваших пациентов к лучшему, правильно? Ваши профессора не боги. Но не спорьте с ними в классе. Лекционные залы и медицинские журналы специально спроектированы так, чтобы их содержимое выглядело, словно его спустили с небес. Ваши профессора и клинические инструкторы люди, и они делают ошибки. Они будут пытаться работать хорошо, как могут, но вполне возможно, будут в рамках учебной программы распространять ту или иную медицинскую ложь. Внимательно следите за ними, но не возражайте, если вам кажется, что услышали ложь. Учителям очень не нравится, когда им говорят, что они не правы, особенно перед всем классом. Вы очень заняты, и у вас мало времени на внеурочную учёбу, так что если инструктор говорит вам что-то, что с виду противоречит здравому смыслу или научным данным, как вы их понимаете, сделайте себе узелок на память и изучите тему подробнее, когда будет возможность. Читайте всю статью, а не только выводы. Если вы когда-либо видели выпуск новостей на какую-нибудь медицинскую тему и подумали, что репортёр говорит какую-то глупость, то вы знаете, что это такое. Прочитать только выводы из медицинского исследования и строить на нём свои рассуждения. Выводы в статьях нужны, чтобы сэкономить время читателя, а не для того, чтобы медики на их основе принимали решения по поводу лечения. Читая медицинские исследования, тщательно следите за тем, как часто выводы не следуют напрямую из результатов или исследование спроектировано так плохо, что результаты выходят сомнительными. Всегда ищите несоответствия, но вопросы задавайте уважительно. Если что-то, что сказано на лекции, кажется вам бессмысленным или устаревшим, запомните это. Возможно, сейчас у вас нет времени изучать всё это, но позже у вас это время найдётся. Так и ведут себя настоящие учёные. Вы никогда не должны слепо, бездумно принимать то, что вам говорят, каким бы длинным ни был белый халат лектора. Ищите несоответствия, но указывайте на них позже. Не забывайте, вы хотите стать разумным, интеллигентным, профессиональным медиком, а не апостолом слепо следующим медицинской догме. У вас есть обязанность знать, о чём вы говорите. Когда вы станете врачом, вы будете нести ответственность за профессиональные советы, которые даёте пациентам, и вас могут призвать к ответу за результаты плохих советов. Убедитесь, что ваши медицинские мнения и логика тверды, как камень. Вы не должны просто повторять то, чему вас учили. Вы должны давать советы, основываясь на том, что думаете и чему научились. Между этими вещами есть разница. Советы для врачей-новичков. Итак, вы только что окончили медицинский вуз, и у вас есть определённые представления и мечты о будущем. Пока вы работаете в резидентуре, ваши нынешние и будущие обязанности отнимают у вас едва ли не всё время, что вы не спите. Вы уже достаточно опытны, чтобы понимать, что некоторые врачи просто отличные, а вот некоторые полный отстой. Вы должны возложить на себя миссию не стать отстойным врачом. Позвольте мне дать вам несколько советов, которые помогут пробраться через этот медицинский лабиринт. Вы должны выглядеть так, словно точно знаете, о чём говорите, но при этом всегда сомневаться в том, что, как вам кажется, вы знаете. Чтай или умри, перечитывай или страдай. Такой совет дал мне в начале карьеры один уважаемый наставник. Граница между врачом, который уверен в себе и вселяет уверенность пациентов, и самоуверенным, высокомерным всезнайкой очень зыбка. Удерживаться и не переступать эту тонкую грань ваша главная задача на протяжении всей оставшейся карьеры. Врачи, которые сомневаются в себе общения с пациентами, не вселяют уверенности, а врачи, которые ведут себя так, словно знают всё, даже когда не знают, просто опасны. Не будьте ни тем, ни другим. Пациенты уважают врачей не за их реальные умения, потому что они не могут по-настоящему их оценить. Главное то, как они воспринимают ваше умение. Некоторых из лучших врачей, с которыми мне доводилось работать, пациенты просто обожали. И наоборот, некоторые из умнейших врачей, которых я знал, не внушали уверенности пациентам, потому что не были уверены в себе. Ваша цель найти идеальное сочетание внешней самоуверенности и внутренних сомнений. Пациентам будет легче поверить в вас, а вам самим поддерживать остроту критических способностей. Ваш долг перед собой и вашими пациентами постоянно читать, учиться и думать. Читайте больше. Важность этого совета недооценить невозможно. Вы должны всё время читать и учиться, иначе ваши знания и глубина диагностики с годами пострадают. Многие из нас бывали у немолодого врача, который так давно не считал ничего нового, что знает только 10 диагнозов и прописывает одни и те же пять лекарств. Не будьте таким врачом. Читайте литературу не только по своей специальности. Не стоит и говорить, что вам нужно знать самые современные данные по своей специальности, но ваша ответственность на этом не заканчивается. Некоторые из самых сложных случаев мне удалось раскрыть только потому, что я прочитал что-то, что вообще не относилось к моей специальности. Чтобы по-настоящему помогать пациентам, вы должны много знать и не важно, терапевт вы или специалист. Читайте не только медицинскую литературу. Будьте вечными учениками с неутолимой жаждой знаний во всех областях жизни. Широкий кругозор придаст вам интеллектуальную силу. Зачастую единственный способ синтезировать сложный диагноз воспользоваться знаниями из нескольких источников, а ключом будут знания, которые вы получили не из медицинской литературы. Помните, люди и их здоровье не отделены от всего остального мира, они находятся прямо посреди него. Молчите и слушайте пациентов, и в 90% случаев они сами расскажут вам свой диагноз. Я однажды услышал, как врач сказал пациентке перестать говорить, чтобы он мог обследовать её и поставить диагноз. Меня поразило невежество этих слов. Я поначалу подумал, что он шутит, но это была не шутка. Вы, конечно, должны оттачивать навыки медицинского осмотра, но помните, что ваш самый ценный инструмент это умение задавать вопросы и прислушиваться к ответам. История, которую вы узнаете, выслушав пациента, ключ к постановке диагноза. Никогда об этом не забывайте. У вас будут тяжёлые дни. Просто держитесь. Известно, что врачам нельзя болеть, а ещё врачам нельзя ошибаться. Ответственность всегда лежит и будет лежать на вас. Вы отвечаете за всё, что сделано от вашего имени и скреплено вашей подписью. Это лишняя причина наполнить голову знаниями и списком диагнозов глубоким, как океан. Советы для молодых врачей. Когда вы только начнёте собственную практику, вам будет казаться, что за ваше внимание соперничает целый миллион вещей. Вы сумели выдержать обучение, а теперь пытаетесь как можно лучше лечить пациентов. Ваша практика, скорее всего, растёт так быстро, что у вас нет времени ни о чём особо задумываться. Вы пытаетесь проводить время с семьёй и друзьями сколько можете, но этого недостаточно. Позвольте мне поделиться с вами несколькими мыслями, которые помогут вам сохранить голову на плечах в это напряжённое время. Читайте больше. Это абсолютно необходимо. Вы должны следить за новейшими качественными медицинскими исследованиями. Вам нельзя лениво доверять здоровье своих пациентов мнению старших коллег, не сопоставив это мнение с научными данными. Более старшие врачи, с которыми вам придется работать, зачастую правы, даже когда не правы. Я лишь с большим трудом усвоил этот урок. Вы не обязаны исправлять чьи-либо еще парадигмы, вы несете ответственность только за свою собственную. Вы должны с уважением относиться к старшим, заслуженным врачам, даже если они не правы. Дайте им то уважение, которого они ожидают, но защищайте пациентов от их ошибок. Вы не обязаны публично заявлять, что ваш старший коллега не прав, Вам достаточно всего лишь сделать так, чтобы его ошибка не повлияла на вашу работу с пациентом. Если вы не думаете своей головой и не читаете литературу, то начинаете постепенно отставать от жизни, равно как и лечение, которое от вас получают пациенты. Будьте лидером вашего медицинского сообщества. Конкуренция всё растёт. Травники, хиропрактики, натуропаты и другие альтернативные медики втираются в доверие к вашим пациентам. Широкая публика все больше верит альтернативщикам и все меньше врачам. Пообщавшись с этими медиками и завязав с ними рабочие отношения, вы останетесь лидером в деле ухода за пациентами. Многие врачи начинали пафосно разглагольствовать, когда пациент спрашивал их о какой-нибудь альтернативной терапии, после чего пациент больше никогда не возвращался в их клинику. У вас больше нет возможности притворяться, что все остальные не правы, а вы правы. Присоединитесь к остальным медикам и возглавьте их или останьтесь позади. Укрепляйте вашу практику финансово. Если у вас туго с деньгами, на ваши медицинские решения может заметно влиять их доходность. Не будьте тем врачом, который назначает каждому пациенту общий клинический анализ крови просто для того, чтобы поскорее окупить аппарат для анализа. работайте, чтобы добиться и финансовой, и клинической независимости, чтобы ваши решения оставались чистыми и непредвзятыми. Советы для старших врачей. Итак, ваша практика уже довольно успешна. С годами у вас возникло чувство, что вы можете справиться с любыми жалобами пациента. Обычно после того, как пациент говорит вам несколько слов, вы уже точно знаете его диагноз и необходимое лечение. но затем вам приходится вежливо сидеть и слушать его рассказ до конца, прежде чем говорить о диагнозах и методах лечения. Вы должны напомнить себе, что иногда копытами может стучать и зебра, пусть и зебра и очень редкий зверь. Это очень опасный период практики и для вас, и для ваших пациентов. Если ваша карьера студента окончена, то вместе с ней окончена и карьера врача. Я просто обожаю американскую систему классификации М, потому что она напоминает мне, что я так и остаюсь студентом. Когда я рассказываю об этом, мой номер в классификации – М-21. Я до сих пор учусь, не только мелочам, но и целым новым парадигмам медицины, диетологии и здоровья. Чтение и перечитывание, дорогой коллега, для вас сейчас не менее важны, чем когда вы были на первом курсе института. Если вы считаете, что знаете уже вообще всё или по крайней мере всё, что необходимо лично вам, вы опасны для всех пациентов, которых вы лечите. Врач очень легко может стать ленивым или устать от работы настолько, что просто не сможет заставить себя усомниться в давно известных или недавно открытых истинах. Ну, извините. Вы решили примерить на себя титул, который обозначает учитель, а быть хорошим учителем невозможно, если вы не остаётесь хорошим учеником. Быть хорошим учеником это не просто выучить новые рекомендации вашей управляющей организации. Это значит сомневаться и в старых истинах, и в новых рекомендациях. Большинство пациентов считают, что чем дольше врач работает, тем он лучше. Однако и вы, и я знаем, что это не обязательно правда. Верно ведь? Лишь когда врач продолжает читать, учиться и думать, это действительно правда. Как только вы перестаёте уделять время чтению литературы, как по вашей специальности, так и вне её, вы становитесь хуже, как врач. Пациенты и медсестра могут и не заметить вашего застоя или деградации, но и вы, и я знаем, что это правда. Врачи не могут получать по-настоящему серьёзной обратной связи от общества или коллег, и из-за этого им бывает сложно удержаться на нужном пути. Опытный врач отлично умеет блефовать, напыщенно вещать и пустозвонить, производя потрясающее впечатление на всех, кто его слышит. Только вот это не значит, что он хоть что-то знает или помнит. В медицине зачастую столько политики, что быть правым значит навлечь на себя проблемы, потому что правильные идеи кажутся слишком радикальными или противоречат текущим стандартам практики. Пожалуйста, не будьте частью проблемы. Отойдите от тёмной стороны и станьте частью решения. Я уважительно перечислю несколько рекомендаций для вас, опытного и уважаемого коллеги. Читайте больше. Если макула дистрофия лишает вас зрения, выучите шрифт Брайля. Чтение литературы это требование на любом уровне медицины. Не важно сколько вам лет и какой у вас статус, большую часть вашего свободного времени должно занимать чтение книг и журналов. Даже если врач готовится выйти на пенсию, у него есть долг перед пациентами изучать литературу до последнего рабочего дня. Знайте рекомендации, но не следуйте им слепо. Готов биться об заклад, что 200 лет назад американская ассоциация лечения пиявками публиковала рекомендации по применению пиявок в медицине. У каждого врача был экземпляр этих рекомендаций, и доктора прилежно следовали им. Если врач отступал от рекомендаций коллег, то подвергался цензуре или получал выговор от власти. Пример кажется вам слишком нелепым? Давайте немного поменяем переменные. Изменим название ассоциации и методы лечения. Американское кардиологическое общество опубликовало рекомендации по применению статинов в медицине. У каждого врача есть экземпляр этих рекомендаций, и они прилежно следуют им. Если врач отступит от рекомендаций коллег, то подвергнется цензуре или получит выговор от властей. Проблема здесь в том, что оба этих метода лечения, пиявки и статины, крайне непродуманы, но оставались стандартом лечения ещё долго после того, как стало ясно, что применять их глупо. Они не приносят особой пользы среднестатистическому пациенту и имеют опасные побочные эффекты. Урок здесь следующий: Знаете, все новейшие рекомендации, но не следуйте им слепо. Фиаско со статинами не обязано было длиться десятилетиями. Оно закончилось бы очень быстро, если бы врачи по-настоящему внимательно читали научные статьи и задавали вопросы. Миллионы пациентов страдали, миллиарды долларов были потрачены на класс лекарств, которые, по сути, не приносили никакой пользы среднему пациенту. Вы должны задуматься. А что ещё из того, что вы прописываете, на самом деле прописывается ошибочно. Постоянно думайте и исследуйте литературу. Ваши пациенты любят вас и верят вам. Ваш долг перед ними быть правым, по крайней мере, в большинстве случаев. Я всегда считал пациентов своими детьми, хотя некоторым такой взгляд не нравится. Мне и моему уму этот взгляд помогает работать, но с другой стороны, я установил для себя очень высокую планку. Например, американская кардиологическая ассоциация говорит, что новая таблетка большой фармы снижает риск чего-нибудь, но потом вы читаете реальные научные статьи, и из них очевидно, что нужных людей из FDA просто пригласили на нужные обеды, а на результат повлияли какие-то другие факторы. Что вам делать? Если вы не относитесь к пациентам, даже самым трудным, с любовью, то можете сказать: Эй, кто я такой, чтобы спорить с большими шишками? Я просто доктор из небольшого городка, который пытается свести концы с концами. Такая рационализация может показаться вам вполне оправданной. Однако это едва ли не самое стыдное отречение от вашего титула из всех, что может быть. Да, вы попали между молотом и наковальней. Да, если вы не последуете рекомендациям, вы можете пострадать. Так что же вам делать? Если я думаю о пациентах как о своих детях, мне легко сказать любому регуляторному агентству, чтобы оно засунуло свои рекомендации себе в. В общем, мне легко не дать своему пациенту таблетку с побочными эффектами просто потому, что большие шишки сказали, что я должен её дать. Я не поступил бы так со своим ребёнком и не поступлю так со своим пациентом. Дорогой коллега, читайте, думайте, учитесь и исцеляйте. Станьте одним из тех, кто возродит современную медицину, а не из тех, кто её погубит.